Павел Семенов. Пробуждение системы Семи. Игра со смертью. Часть вторая. Текст читает Парфенов Константин. Глава первая. Ну и чего вам от нас надо? Интересуюсь у окруживших нашу четверку представителей расы МОУ после полуторачасового бегства из зоны, где образуется колыбель реликвии купель перерождения. По крайней мере, эта система так обозвала процесс терраформирования в том месте, где располагалась ранее поляна с диким дендрилом. Причем процесс еще не завершен. Земля до сих пор ходит ходуном, а за нами высятся уже довольно высокие холмы с каменными навершиями. Мугу переглядываются, мою речь-то они не понимают. Да хрена их тут собралось. Если предстоит нам с ними сражаться... то мы 100% трупы. Нет, 300%. Но аборигены не спешат нападать. Все чего-то ждут. Они перебрасываются несколькими фразами с аулупа. «Макс, чего не хотят?» — спрашивает меня бригадир. «Ты же вроде лолякал по-ихнему. Понимаешь, стало быть?» «Ага, лолякал. Сам через слово знал, что говорю. И то на известные слова представлял лишь примерный перевод. По-моему, они сами еще не знают, что хотят». отвечая ему оу оулелу слуша один из вопросов он божество говоривший указывает на меня оулелу твердо отвечает аулупа гордо задрав подбородок вайхи утичу ух божество я верховный жрец по моему оулелу что то вроде крутого перца всех нагибатора Оу-лилу, оу-лилу! Показываю сам на себя пальцем, отмахиваясь от МУ. Пусть даже не думают нападать на меня. Слово оу начинает раздаваться со всех сторон, а я отвлекаюсь на сообщение. Прототип БМ5 Карачун получил сигналы координаты вашего местоположения. Маршрут построен. Корабль выдвигается по вашим координатам. Ожидайте. Вот и раз, чешу затылок, хорошая новость вот тебе и два что два где два от изенки свой раскрой пошире да посмотри на то что происходит вокруг тебя <с losio> выдаю я посмотрев а лицо скорее всего принимает довольно глупое и непонимающее выражение точно такое же как и у бригадира с свинипухом мужики переводят взгляд то на меня то на мо о все аборигены упали на колени и согнулись в поклоне А Луппа хоть и остался на ногах, тоже склонил голову, но косится на меня, улыбаясь, а в глазах его озорство и веселье. «Хм, парень понимает то, чего не понимаю я, и он понимает, что я этого не понимаю». «Это очевидно, Ватсон». «Да иди ты!» «Луппа, кстати, назвался твоим человеком». «Ну, раз назвался, значит, его нужно таковым сделать». Кидаю парню предложение вступить в общину «Дикий писец. Тот сначала некоторое время с удивлением рассматривает пространство перед собой, машет перед глазами рукой, словно пытаясь что-то прогнать. Затем задумывается на пару мгновений, посмотрев на меня, и кивает. В мои общения появляется пополнение, и тут же выскакивает системное сообщение, что я быстро сворачиваю, так как Аолуппа начинает пошатываться. Глаза его закатываются, и он чуть не падает, Вовремя его поддерживаю, аборигены ахают, поднимая головы. Но парень быстро приходит в себя. С восторгом начинает что-то лепетать и рассказывать сородичам, указывая на меня. Пару раз показательно напрягает бицуху, показывая, насколько он силен и крут. Он что, хвалится бонусами, которыми его наградила система при вступлении в мою общину? Му начинает тоже возбужденно переговариваться и с просьбой в глазах смотреть на меня. С колен поднимается довольно пожилой абориген. Осторожно подходит ко мне. Его руки протягивают два предмета. Довольно крупные, темно-зеленые, с переливом шишки. «Макс?» — странно посматривая на меня, спрашивает бригадир. «Что?» — в той же манере отвечаю ему. «А чего это с ними?» Его палец указывает на уставившихся на меня в ожидании Муо. «Не видишь? Вождем меня признают. Под руку просятся». «Вот эти все высокоуровневые неандертальцы?» «Ага, их кошки тоже. И даже дары мне подносят». «Шишки? Ну, чем богаты, тем и рады. Последние шишки готовы мне отдать». «Это не шишки», — заявляет винни -Пох. «Системную подсказку посмотри. Это яйца». «Твою уже. Последние яйца тебе отдают». «Яйца? Ну-ка». «Яйцо дендрилозавра. Парно. Яйцо-близнец. Уникально. Легендарно». Шедевра эволюционного развития полуразумных дендрилов. Предельно низкий шанс отпочковывания подобных яиц у взрослого, сильно развитого и наделенного огромным объемом энергетической подпитки великого дендрила класса колос. Также имеется вероятность появления яйца-шишек у дикого дендрила класса колос при определенных условиях. Семейство, рождающее уникальную особь, возвеличивается – Сама особь при достижении определенного возраста приобретает статус монарха над всем лесопланетоидом. Более слабые существа, населяющие лесопланетойд дендрилов, легендарное создание обожествляют. По самому факту рождения проводится всепланетный праздник, а враги леса трепещут. Дендрилозавр – дендрил драконоподобного вида, способный преодолевать среднее расстояние в воздушном пространстве – Огромный боевой потенциал, магические способности, требуется часто подпитка корнями через грунт или питательную среду. На определенной стадии развития у существа появляется возможность совершать перелеты в космическом пространстве, а также создавать поселения дондрилов на новых лесопланетоидах. Статистика появления подобных существ раз в 45 тысяч цветущих циклов, 57 846 земных лет. Статистика появления подобных существ пары близнецов 135 тысяч цветущих циклов, 173 538 земных лет. Потенциальный питомец. Успеваю дочитать последние строчки системной подсказки, как «Ах!» — хором восклицают представители расы МОО. «Хрена выдаёт, выдает, глядя на меня бригадир. «Ну, ты, конечно, говорил, что у него аппетит зверский», — обращается к нему винни -Пух. «Ну, чтобы настолько! Это ж будущие уникальные легендарные петы!» По-моему, он сейчас даже слезу постит. Тфу, гадость!» — сплевываю я то, что осталось от яйца шишки. Псих, неожиданно перехвативший контроль на пару мгновений, успел засунуть одну из них в рот, пару раз жевнуть и проглотить маленький кусочек. «Предупреждение!» Вы уничтожили не агрессивное, только зарождающееся, крайне редкое, уникальное и легендарное существо. Система не одобряет подобные поступки. При повторении вами или представителями человеческой расы подобной ситуации, на всю расу и на самих виновников будут наложены штрафы. Ну да, на вкус не очень. И смолы много, к зубам липнет. Но главное бонусы. «Да ты охренел в край!» «Это же охренеть, какие крутые питомцы! Дерево, дракон! писец, летающий, а ты его жрать! И смотри, что система мне написала!» Сам же смотрю на реакцию Му. Они явно пребывают в степени крайнего охреневания от происходящего. А Аулупа, с не менее выразительным лицом, даже щупает меня, пытаясь убедиться, что со мной все в порядке. «Чего разорался-то? Второе яйцо цело. Подумаешь, близнец останется без близнеца. От системы только предупреждением отделались. Ничего страшного. Так что там у нас по результатам поглощения? Блин, я так не играю. Что там? Спросив, тут же сам лезу узнать. Читаю. Твою мать! Бешено ору я вслух, когда меня захлестывает водоворот эмоций после прочтения информации о бонусах, что появились от поедания легендарной и уникальной яйца-шишки близнеца. «Сука! Псих! Убью к хренам!» «Я тебя, тварь, почкой или побегом проращу и уничтожу! А, -а, а за что мне это?» Тут от меня все шарахаются, и даже Аулупа, Бригадир и непох. Помню, как-то был у него похожий припадок, поясняет своему другу бафер. Но вроде потом быстро отошел. Правда, его нужно искупать в чем-нибудь бодрящем. Он в прошлый раз в озере Ядреной щелочь плавал, и пожрать ему побольше надо. Макс так успокаивается. Эй, не стоит так критично, негативно относиться к новым особенностям тебе. Не все так плохо. Может даже что-то из этого пригодится в жизни? Что может из этого пригодиться в жизни? Ускоренный рост побегов и набухание почек? Или пробитие корнями брони, а? Ты ради этого убил легендарное существо, что могло быть очень и очень нам полезным. А если я реально начну прорастать корнями и побегами, или у меня почки появятся и начнут набухать, вокруг меня начинает подниматься сильный ветер. Сорванные листья и ветки соседних деревьев хлещут не только мне по лицу, но соседям. Понимаю, что эту бурю эмоций, куда замешались ярость, злость, обида и страх, стоит себя сбросить и как можно скорее. Падаю на колено, и исторгаю дикий громкий крик и с силой бью свободным кулаком о землю, выплескивая все, что накопилось. Мощная волна энергии прокатывается по телу, в меня с неба, а может из меня бьет молния. И энергетическая волна уходит через кулак в землю, унося с собой большую часть негатива. Фух, выдыхаю. Полегчало. Тут замечаю, как мужики тарачатся то на меня, то на землю под моими ногами, То науцелевшее яйцо зажатое в моей руке, а все муу снова на коленях и бьют поклоны, приговаривая. Оу-лилу, оу-лилу, оу-лилу. Блин, чего опять-то я начудил? Поселение Абзац Я возглавляю сей поход славный, гордо басит Радомир, еще один воин света, недавно появившийся в общине дикий писец. Да схрена ли? Возмущается Ян. «Я тут боевой лидер в отсутствии Макса». На последние слова скептических мыкает Скорпион. Он, лежа в невысокой траве и держа между зубов зеленый стебелек, продолжает пялиться в высокое небо. Ему в предстоящий поход не идти. Как выяснилось ранее, его магия льда по эффективности уступает огню и магии света в противостоянии с древесниками, что являются носителями исполнителей воли кого-то там. «Долбать вас всех в мозг!» — восклицает бес. «Я через такое свою группу провел, чтобы выжить, а уж с обычным рейдом, где есть возможность отступить в любой момент, легко справлюсь, так что мне вести отряд». «Позорно нести в своей речи хулительные слова!» — отрезает Радамир. Недостойны те мужи, что так общаются. Вести за собой людей славных. Знамо мне во имя света лучезарного вести воев в сечу. «Говорить понятнее и прочее, научись сначала», — протестует Ян. «Да светится вечно свет небесный, да наделет мощью праведный клинок мой нерушимый». «Суки!» — мотает головой из стороны в сторону бес, пытаясь понять смысл сказанных выражений. «Это мне мозг выдолбили, долбаные перфораторы велеречивые. «Ха, глянь, Кирюх, сейчас воины света передерутся!» — обращается к другу коня смерти. «Я вообще-то паладин», — замечает Ян. «Один хрен, что паладин, что воин света», — отвечает ему юный некромант. «Давайте покажите уже, кто тут из вас светолее и чей свет ярче. В имя света, естественно. Лысый, мы за тебя болеем! Шкет!» — обращается к парню без. Я же обещал, что гланды через задницу вырву. Зна, о, хрена новость. Он не единственный, кто зависает, читая выскочившее системное сообщение. В вашу общину влилось довольно большое количество представителей расы МО. Доступен бонус, персональное для членов общины выборочное достижение коренной землянин. Свойство достижения. За счет перестройки организма под магнитные, гравитационные, атмосферные и биохимические факторы планеты, физические и энергетические показатели организма человека будут качественно улучшены при нахождении его на данной планете. Приспосабливаемость человеческого организма в космическом пространстве и на иных планетоидах будет значительно ухудшена. Принять достижение Коренной землянин? Да, нет. Э, типа я не коренной землянин? Удивленно спрашивает Саня-Стрекоза. «Типа мы все не коренные земляне», заключает поднимающийся на ноги Скорпион. «А вы видели, как быстро количество членов? Община растет», — восклицает Кириэль, ревущее пламя. «Имена фиг вы говоришь!» «Урла-илла-ила, улулупупа, утупак. по «По-любому Макс постарался», — замечает Князь Смерти. «Больше некому», — хмыкает Мака Льда. «Прикинь, я могу стать коренным землянином!» — восторгается Гондон. «Если принять достижение, то на этой планете я буду еще круче!» И задумчивостью, почесывая затылок, задается вопросом. «Принять? Нет?» «Нет, конечно!» — отвечает ему пиздом. «Ты круче станешь только здесь, а в космосе, и на других планетах станешь дряхлым и вялым слабаком, и значит, можно будет распрощаться с завоеванием всей Вселенной!» «А, ну, так-то да», — соглашается с этими доводами второй хоббит. «Какого хрена вообще происходит?» — возмущается Ян. «Почему мы не коренные жители этой планеты? Где коренные, кто они? Может, объяснишь, хранитель?» — обращается паладин к оберегаемой всеми персоне. Та сидела неподалеку от собирающегося рейда с видом постигающего тайны мироздания мудреца. Хотя на самом деле просто грела уши от безделья и загорала. Вернее, до этого сидела. «Эй, ты куда собрался, Димасик? Ничего не хочешь нам рассказать?» «Дела там всякие важные у меня», — проговаривает удаляющаяся фигура. «Очень важные. Некогда мне попусту болтать. А ну стоять!» «Не губите, мужики, не губите! Не рубите дерево, не рубите!» напевает бригадиру, смехаясь и поглядывая на меня. Да задрал уже этой песни, рявкую на него, продолжая принимать представителей расы Моу в свою общину. «Не собираюсь я больше ничего такого творить, и причинять вред мирным растениям не собираюсь. Я вообще к этому не склонен, природу люблю». «Ага, видели мы», — возражает обернувшийся Винни-Пух, держа на своих руках и закрывая от меня своей широкой спиной оставшуюся шишку-яйцо. Оно изменило свои свойства, когда через него прошла энергетическая волна моего тела. И что бы я ни сделал с ним еще что похуже, чем с первым яйцом, Виннипух его у меня отобрал. — Дружище, а у лупо ты же ж, можно сказать, моя правая рука, — обращаясь к парню. — Сейчас я тебе кое-что объясню, и ты мне поможешь. Примерно минут пять требуется для того, чтобы объяснить ему, как через интерфейс принимать в общину новых МУУ, ну и дать ему право совершать подобные действия. А то я что-то задолбался это сам делать. Главное, аборигены сами просятся ко мне в общину, а напряги испытывать приходится мне, непорядок. Ну вот, работа пошла. Можно и глянуть на все то, что привалило за последнее время. Но тут дрожь земли под ногами усиливается. «Нужно уходить отсюда, и как можно скорее». Поглядывая на все еще растущую гору, предлагает бригадир. Процесс преобразования ландшафта все еще продолжает идти, и он постепенно расширяется, пусть и не так стремительно, как в первые полчаса. Мы без каких-либо вопросов двигаются в сторону, куда я им указываю. А указываю по направлению своего поселения, прямо как указывает маркер «Стрелка». Как и обещал хранитель, она появилась после утраты купели перерождения. Жаль, реликвия еще не до конца установилась, и ту функцию, ради которой создана и для чего надрывался я, еще нельзя использовать. «Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам, и, конечно, припевать», — горланит песню бригадир Сс Эс эссе -э -э лосать сать попоссо-ам, дружно подпевает ему аборигены. «Коренные земляне, блин, а мы тогда кто и откуда?» «Очень хороший вопрос. А ты заткнись. Тебе говорить и вообще хоть как-то привлекать к себе мое внимание запрещается минимум день». «Ути-пути, мы какие». «Заткнись. молчу. Неожиданно вспышка ярости проходит, я немного успокаиваюсь. По поводу коренных землян поспрашиваю хранителя, когда вернусь в абзац. Достижение принимать не буду. На планете мне и без него хорошо. А полетать в космосе и побывать на других планетах, чувство придется и не раз. Потому минусы от достижения мне тем более не нужны. Так, что там дальше на повестке дня? Очки Веры 879 единиц. И что с ними делать? Хлынули потоком, когда я психанул и высвободил большое количество энергии через удар кулаком о землю. Все это сопровождалось разными эффектами и произвело впечатление на МУ. Если не брать в расчет молнию и сильный ветер, то подо мной начала бурно расти зелень. Из земли полезла не только трава, но и веточка кустов, сука с набухшими почками. Остатки от съеденной яйца шишки тоже проросли. Название будущего растения система не смогла определить. А еще второе яйцо, что было зажато в моей руке, изменило свойства. Теперь это нифига не легендарный летающий дендрилозавр. Это теперь вообще что-то непонятное. Система пишет, что внутри яйца не древоподобный дракон, как было ранее, а некий человеккин, Уникально, существующий только в одном экземпляре – так как только что мной созданное существо. Ранг его неизвестен, так и написано. Ни редкий, ни легендарный или мифический, никакой ранг не определен. Типа развитие покажет. Статус Человедкина «малыш». После вылупления можно приручить, что и собирается проделать Винни-Пух. От меня он яйцо держит на большом расстоянии. Я, мол, одно уже испортил, со вторым тоже накосячил. Дракон из Человеткина вряд ли получится. Не вижу смысла ему препятствовать. Действительно, напортачил я. Вернее, псих. Но про него никому рассказывать не собираюсь. Вообще, меня больше донимают мысли о внезапно накопленных очках Вера. О, также неожиданно появившемся после начисления очков в моем ранге. И о новом достижении, что получено после изменения существа внутри яйца-шишки. Раз за разом пересматриваю сообщение и пытаюсь понять, для чего это мне и как этим пользоваться. Вам присвоен низший божественный ранг, получено новое достижение по дороге демиургов. Похоже, все вопросы придется оставить до встречи с хранителем. А сейчас остается только чесать через лес.